Георгий Лопатин. Вставай, иди и умирай. Пролог. Нам сказали: там на дороге мины, нам сказали: вас засада ждёт. Но опять ревут бронемашины, и колонна движется вперёд. Наши нервы снова на пределе, здесь для наших душ покоя нет. Может, в этот раз смертельной колыбели засыпать я буду, покидая свет. Именно эта песня Петряева «Колонна» звучала в голове Киборгина, сидящего на броне БТРа, что ревя двигателем двигался в составе ниточки на восток в сторону городка Абе, находящего восточнее Герата, в одноименной провинции Афганистана. Дорога проходила по широкой долине реки Герерут, и долина эта просто-таки кишела большими и малыми кишлаками. Там, в севернее города, что решили подмять под себя мятежники. под общим руководством Бурхануддина Равани, тем самым желая всем показать слабость официальной кабульской власти и поддерживающих её шурави, через что спроецировать ещё более активный переход на их сторону местное население. Ну и отчитаться за это перед своими заграничными спонсорами. Дескать, не зря деньги платите. Дескать, вон какую акцию провернули. Уже высадил с вертолёт на десант ВДВ, заняли свои позиции мотострелки и силы афганской армии с востока и запада. Абутальян морской пехоты, являвшимся штурмовым, должен был стать основной ударной силой, если что-то пойдёт не так у зелёных, кое их ещё называли сарбозами, то есть афганские солдаты. Но зная их, можно было с уверенностью сказать, что что-то обязательно пойдёт не так, и Шурави придётся за них делать всю работу. Ну и противник сдаваться, конечно, просто так не собирался. Да, впереди ждала осада, и не одна. Это Анатолий помнил точно по своей прошлой жизни. Дорога проходила через длинную и широкую долину реки Герируд, и она просто-таки тишь мяк и шла большими и малыми кишлаками, в которых прятались мятежники, занимавшихся минированием дороги. Душманы, а точнее их покровители-спонсоры, сбешённый фактический утеря северных провинций Афганистана не согласных довольно быстро и жёстко подавили. Устроились с Нового года настоящий террор. Сначала атаковали Кабулский особняк, в котором проживал главный военный советник, генерал армии Маюров с женой, чью голову оценили в 3 млн долларов. А потом начал устраивать взрывы в городах, атаковались кинотеатры, рынки, электростанции, обстреливался транспорт, принадлежащий советской армии и афганской официальной власти. И того за несколько дней произошло более 200 терактов. во всей ДРА, приведшей к многочисленным жертвам. Только среди советских солдат и гражданских специалистов под сотню человек было убито. В ответ в городах ввели комендантский час в ночное время. Организовывались постоянные посты и усиленные засады на дорогах. Усилили охрану официальных резиденций. Но главное, наконец-то начали прикрывать транспортные и военные колонны с воздуха, не давая устраивать массированные засады противнику. Вот и сейчас над головой пронеслись Ми-24. Начались плановые операции. Коих, как знал Анатолий, на январь-февраль запланировано 6 штук. Хотя из-за некоторых изменений в истории, в связи с переходом на сторону СССР таких лидеров, как Ахмат-Шах и Абдул-Рашида Дустума, что произошли его стараниями, их могло быть и меньше. Или наоборот больше, подумал Анатолий. Анклавов пуштун хватало в северных провинциях, особенно в узбекской зоне влияния Дустума. Мы не знаем, что там за поворотом, мы не знаем, что будет впереди. Я глотаю пыль и обливаюсь потом. Автомат, прижав к своей груди, Анатолий, в отличие от прочих, как раз-таки знал, что случится впереди за поворотом. Засада поджидала в районе слияния реки Гирируд с её южным притоком. где дорога как раз прижималась к высоченной горе, обозначенной на карте как 55-88. И пыль была, но от нее он и его бойцы защищались мотоциклетными бронеочками и обычными респираторами. Что до обливания потом, то этого не было. Скорее даже все изрядно подмерзли. Но оно и понятно, середина января. Правда сейчас все равно все быстро согреемся и вспотеем. подумал он, видя до боли знакомые горы, подпирающие небеса. В прошлый раз они тут потеряли семерых только убитыми, расстреляли из гранатомётов танк-тральщик, да так, что у него детонировал боекомплект и сорвало башню. Потеряли сожжёнными 3 БТР-а, а также один вертолёт сбит и перекрёстным огнём из трёх ДШК. Сейчас он надеялся избежать потерь, потому как подготовился к бою, и дело не только в его прокачанных бронежилетах, Собственно, штатные бронежилеты под новый год действительно прислали. Войска начали усиленно именно совещать. В первую очередь, так называемые рядовые батальоны, то есть штурмовиков с разведчиками, как самые активно воюющие подразделения. И, конечно же, тут же отправили в переделку, чтобы не висели почти бесполезным грузом на плечах, а действительно могли от чего-то защитить. Делали шлемы, поножи и поручи. Бойцы в переделках выглядели чужеродно, так что ту же морскую пехоту стали с лёгкой руки или языка маршала Соколова, увидевшего однажды их в деле, стали называть космопехотой, а потом и космодесантом. Вдруг стрельба нам захлестнула уши, засвистели пули у виска, и казалось, высметнулись души, а в сердца влилась бескрайняя тоска. Взрыв раздался, полетели траки, И каток от танка улетел. Нам теперь не обойтись без драки, в тот момент подумать я успел. Бабах! Танковый трал разлетелся на куски. Духи не пожалели взрывчатки на мину. Экипаж сильно контузило. И почти сразу открыли стрельбу, засевшие среди скал душманы били из всего возможного арсенала, что имелось у них на вооружении. Винтовок, автоматов, пулеметов и гранатометов. И засело их в скалах очень много. Больше сотни человек. Даже удивительно, что такой плотный огонь не смел всех морпехов в первые же мгновения боя. Тем более, что цели сидели на броне весьма кучно. Хотя без раненых, конечно же, не обошлось. Снайперы постарались. Но и бойцы не тормозили. И как только грохнул взрыв, тут же посыпались брони на землю. не дожидаясь даже того момента, как остановится БТРы, затрещали в ответ выстрелы из автоматов и пулемётов. Дракон, огонь!